Глава 10. Нью-Эйдж. Начало. В конце июля 1957 года Бруно Грёнинг вошел в зал Мюнхенского суда, чтобы принять участие в последней драме своей общественной жизни. Прошло почти 8 лет с весны 1949 года, когда он в разгар слухов об апокалипсисе впервые взлетел на вершину славы. В те времена пресса постоянно упоминала о нем как о чудо-докторе, а высокопоставленные баварские чиновники публично расхваливали его, казалось, безграничные способности целителя. Грёнинг многим представлялся новым мессией, посланником Бога, лекарем, врачующим раны, которые никто больше не способен увидеть, тем более излечить. Но в годы, последовавшие за его объединением с Меккельбургами, у Грёнинга были не лады с законом. Несколько лет его преследовали полиции и прокуроры за нарушение закона о народном целительстве. В результате, в начале 1950-х годов, он практически исчез из публичного пространства. Огромные толпы рассеялись, хотя Грёнинг продолжал встречаться с группами горячих приверженцев и страждущих и временами попадал на передовицы таблоидов, к 1957 году он стал совершенно другой фигурой, не столько магом или небесным посланцем, сколько гуру Нью Эйдж. Он, как и всегда, утверждал, что нужно верить в Бога, чтобы быть здоровым, и избегать зла, но теперь вел речь также о господстве фармацевтической промышленности в медицине и о влиянии ухудшения экологии на здоровье. Не только Грюнинг изменился за минувшие годы. Если бы в конце 1950-х нашелся человек, до сих пор склонный разглядывать небеса в поисках знаков, то обнаружилось бы, в полной противоположности с моментом появления Грёнинга в конце 1940-х, что видимые признаки говорят только об улучшении в будущем. К тому времени уже было обеспечено прочное встраивание Федеративной Республики Германия в военные и экономические структуры Запада. Разделение Германии на Восточную и Западную, хотя и вызывало много сетований, становилось, как и сама Холодная война, общепринятым, и казалось неизменным фактом существования. Последние немецкие военно часть которых удерживалась в Советском Союзе десятилетия или больше, успели вернуться домой и реинтегрироваться в общество, что фактически положило конец войне, для многих немцев продлившейся значительно дольше. В 1954 году Западная Германия выиграла Кубок Мира по футболу, и граждане страны праздновали как было сказано, что они снова что-то из себя представляют. Экономическое счастье улыбалось, если не всем, то большему числу людей, чем раньше, и глянцевые журналы демонстрировали читателям полные холодильники и другие сцены из хорошей жизни в мире потребительского изобилия. На Западе времен Холодной войны это была эра серьезной культурной трансформации, эра Брандо в дикаре и бордовый бог создал женщину», Это была эра Элвиса Пресли, Чака Берри и в Западной Германии Хальп штаркин молодых бунтарей в коже и джинсе, беснующихся на рок рольных концертах. Замена старого уничтоженного мира, отягощенного воспоминаниями, сверкающим новым, благодушно забывчивым, стала своеобразным искуплением. «Отсюда был всего лишь шаг, – пишет один историк, – до растущей гордости, компетенции и превосходством Германии. Возможно, видя, сколько им привалило счастье, люди чувствовали меньше потребностей в утешении свыше, не говоря уже о страхе вселенского возмездия. Неудивительно, что мы ассоциируем годы после нацизма скорее с экономическими чудесами, чем с религиозными. Эта забывчивость, безусловно, повлияла на общественное восприятие деталей процесса над Грёнингом, проходившего в Мюнхенском дворце правосудия летом 1957 года. Какими бы отвратительными ни были эти детали, они неизбежно воспринимались как часть давнего прошлого, почти другой эпохи. В основе дела лежали прискорбные отношения, возникшие в первые месяцы славы Грёнинга. Осенью 1949 года целитель познакомился с Рутой К, 17-летней больной туберкулезом, и ее отцом. Оба стали невероятно преданными Грёнингу. Сразу после встречи с ним Рута с одобрения отца отказалась от медицинской помощи. В последующие месяцы, слабея и умирая, она так и не потеряла веры, что Грёнинг исцелит ее, что он заберет ее болезнь. На момент смерти в конце 1950 года она весила меньше 32 килограмм. Через шесть с половиной лет обвинители инкриминировали Грёнингу нарушение закона о народном целительстве и причинении смерти по неосторожности. Пока шло разбирательство, пресса практически не ностальгировала по безумным розенхаймским дням, когда десятки тысяч человек собирались на расистой ферме, чтобы приобщиться к духовной медицине. Таблоиды и газеты, освещавшие предстоящий суд, печатали контрастирующие фотографии. На одних от 1949 года матери в косынках и поношенных пыльниках лежали в открытом поле, или поднимали над головой больных детей, чтобы получить лечебное воздействие целителя. На других мы видим загорелого до черноты Грёнинга эпохи 1957 года, иногда сфотографированного рядом со своей новой женой, модно одетой молодой француженкой Жазеттой. Но фактически за минувшие годы заголовки почти не изменились. Они по-прежнему варьировались, иногда в одной и той же газете, от «Терри». «Как Грёнинг стал чудо-доктором» до «Грёнинг. карьеры шарлатана». Эти контрастирующие фотографии послевоенных бедствий и растущего изобилия рассказывают историю о том, как далеко хотела уйти быстро менявшаяся Федеративная Республика Германия от тех первых неустроенных дней, полных страданий и сумятицы, и приблизиться к более процветающему, пусть и консервативному настоящему, вызывающему желание не выпустить неуправляемое прошлое из-под плотно закрытой крышки. Наблюдающим за судебным процессом можно было простить фантазию, будто Херфорд и Розенхайм были всего лишь дурным сном, неловким моментом чьей-то чужой жизни. Полиция услышала об обстоятельствах смерти Руты Ка в 1951 году ни от кого иного, как от Отто Меккельбурга. После управления делами Грёнинга в ходе его турне по побережью Северного моря в 1949-1950 годах, Меккельбург несколько раз имел серьезные проблемы с законом. Против него выдвигали обвинения в уклонении от налогов, мошенничестве и другие. Полиция вспомнила о его былой деятельности на черном рынке. В 1951 году Грёнинг и Меккельбург предстали перед судом за нарушение закона о народных целителях. Меккельбург счел благоразумным сохранить свою переписку с рядом высокопоставленных политических деятелей, обращавшихся за помощью к Грёнингу, продвигавших или поддерживавших его. Он также собрал огромный архив из десятков тысяч оставшихся без ответа писем к Грёнингу от страждущих, рассортированные по характеру недуга. Среди этих документов оказалась пачка писем от отца Руты к. Вряд ли Меккельбург передал эти письма полиции сугубо бескорыстно, Скорее, этот поступок был связан с тем, что Дершпигель назвал полнейшим разрывом бывших партнеров. Сохраненные письма отца Руты поведали ужасную историю медленного, но неуклонного физического угасания юной девушки в течение нескольких месяцев и сопутствующих мучений. Рута с отцом стали ярыми последователями Грёнинга, непоколебимыми в своем убеждении, что он способен вылечить все, даже туберкулез. Глубоко привязанные друг к другу, отец и дочь пришли к логичному в своем роде решению следовать за Грёнингом и будь что будет. Если такое решение принято, нужно идти до конца. Рута и ее отец были убеждены, что, порвав с Грёнингом, они каким-то образом разрушат чары веры, означающие не только бесконечную преданность, которую они к нему питали, но и саму сущность спасения даже жизни как таковой. В то же время... Письма свидетельствовали о растущем понимании Герра Ка, когда его дочь лежала при смерти, что он, возможно, совершил прискорбную ошибку, согласившись против желания всей семьи позволить ей прекратить официальное лечение. Опять-таки, как можно их винить, памятуя о том, какие результаты дало на тот момент лечение девочки и что мог означать диагноз «туберкулез» в те времена? Рута родилась в 1932 году. С 1944 по 1947 год она лечилась в санатории, расположенном в горах Таунус, вблизи Франкфурта. После этого ее припоручили местному врачу, доктору Хелене Фольк, старшему медицинскому сотруднику городка Зекинген возле швейцарской границы, где жила семья Ка. Антибиотики для лечения туберкулеза еще не были повсеместно распространены, И Фольк применила способ лечения, называемый коллапсотерапией. В грудную клетку пациента между ребрами вводилась при местной анестезии длинная игла, вызывая частичный коллапс легкого. Целью этой процедуры было позволить легкому отдохнуть и восстановиться, а также лишить туберкулезную палочку кислорода. Какое-то время Рута терпела эти процедуры каждые 8 дней, затем раз в 2 или 3 недели, и так продолжалось в общей сложности полтора года. Зимой 1948 года она начала кашлять кровью. Доктор Фольк добилась госпитализации своей юной пациентки в клинику Шварцвальд, санатория Веровальд, считавшуюся самой современной во всей Германии. Среди предлагавшихся там методов было лечение с трептомицином, первым действующим веществом, подтвердившим эффективность против туберкулеза, которое, как впоследствии сказала Фольк, могло бы положительно сказаться на течении болезни Руты. Однако Рута не хотела ехать в клинику. Позже ее мать засвидетельствовала, что девочка ужасала мысль о возможной операции. В санатории в Таунусе Рута много раз видела, как после хирургического вмешательства девушки вроде нее умирали. Осенью 1949 года Рута хотела одного – встречи с Бруно Грёнингом. Он тогда находился в Батвиззе, примерно в 450 километрах от Зекингена. Его слава, когда ему приписывались чуть ли не божественные способности, была в зените. Отец Руты согласился отвести ее к целителю. Рене Меккельбург, впоследствии давшая показания в суде о встрече с Рутой в Батвиззе, Поведала, что они с целителем проговорили целый день. Рута сказала Рене, что чувствует себя значительно лучше после встречи с Грёнингом. Рене со своей стороны заверила Руту, что он ее исцелил. Через несколько месяцев Отто Меккельбург написал «Геррука». На свежеотпечатанном бланке Ассоциации изучения и поддержки целительного метода Грёнинга он хотел поделиться радостными новостями. Рута включена в число пациентов клиники Грёнинга, которая скоро откроется и будет там лечиться бесплатно. Письмо Меккельбурга относится к тому времени, начало февраля 1950 года, когда он был убежден, что появление клиник Грёнинга гарантировано. Грёнинг только что провел несколько сеансов в Ольденбурге, и соратники вот-вот должны были двинуться обратно на юг, в Миттенвальд. Доктор Фольк вскоре попыталась продолжить работу со своей бывшей пациенткой, и попросила отца Руты доставить дочь на прием. В ответном письме Гер Ка выказал непоколебимую верность убеждению, скажет впоследствии Фольк, что Грёнинг способен сделать его дочь здоровой. «Прошу вас, пожалуйста, не сочтите это неблагодарностью», написал к врачу, «но он не привезет Руту на осмотр. Он не хочет препятствовать целительным методам Грёнинга или превращать их в иллюзию». к не был совершенно свободен от сомнений, Решение отказаться от медицинской помощи, сообщил он доктору Фольк, далось ему крайне тяжело, его последствия непредсказуемы, но они с Рутой твердо намерены следовать ему. В дальнейшем в переписке с полицией, расследовавшей это дело в конце 1954 года, Фольк объяснила, что не хотела поколебать веру отца. По ее мнению, как только семья отказалась от лечения в клинике Шварцвальд, судьба девочки была предрешена. В последующие месяцы болезнь Руты прогрессировала. В родительском доме в Зекингене ее мучили ежедневные приступы лихорадки, тяжелый кашель, сильное потоотделение и отсутствие аппетита. Ее отец стал часто писать Отто Меккельбургу, в одном письме за другим, изливая растущую тревогу из-за состояния Руты. Несмотря на свое самочувствие, его дочь отвергла мысль о том, чтобы ее лечил кто-то, кроме Грёнинга. «Рута хочет лишь одного», сообщил он Мекельбургу, как можно быстрее увидеться с Герром Грёнингом. Он знал, что это, возможно, последнее желание Руты. «Дорогой Герр Меккельбург», — умолял он, «заклинаю вас всем своим существом, как можно быстрее сообщите Геру Грёнингу о желании Руты и прошу вас, приезжайте на машине, мы заплатим. Пожалуйста, не теряйте ни дня, ни часа. Умоляю, поймите, как мы страдаем и какая огромная ответственность лежит на нас». Ка пишет с мольбой, Но в его тоне звучит и легкий намек на обвинение. В конце концов, это «мы», чья ответственность столь огромна охватывала помимо к и Меккельбурга с Грёнингом. В последней записке Ка сообщал, что кашель у дочери настолько сильный, что иногда ему казалось, что она извергнет свой обед. В следующем месяце, в апреле, Рута ненадолго ожила, когда прочла в газете, что Герр Грёнинг находится в Констанце, недалеко от их дома. Она смеялась и шутила и пришла в хорошее настроение от этой новости. Ка продолжал вымаливать у Меккельбурга визит Грёнинга, настаивая, что целитель обещал приехать. «Прошу вас, скажите Геру Грёнингу, что Рута все еще верит в воссоединение, которое он с такой отзывчивостью и определенностью обещал ей на последнем лечебном сеансе. Скажите ему, пожалуйста, что Рута по-прежнему не подпускает к себе врача, мой врач гергрнинг вот ее всегдашний ответ встреча однако должна быть с скорой писалка «Рута долго не протянет все наши родственники и друзья требуют чтобы мы позвали врача но мы отказываемся в душе признавался герка он испытывал растущее чувство колоссальной ответственности подумайте за что мы должны отвечать мрачно заметил он тем не менее он был убежден что если бы только меккельбург смог увидеть Руту, ее веру, которую ничем не разрушить, то непременно изумился бы этому и сделал все, абсолютно все, чтобы исполнить ее последнее желание. Примерно в середине мая Отто Меккельбург привез Грюнинга в Зекинген, и они посетили эту семью. К ним присоединилась Рене Меккельбург. Этот визит привел Герра Ка в экстаз. «Мы до сих пор глубоко тронуты вашим приездом и вашей помощью», писал он позже Грюнингу. После вашего ухода наши бесконечные благодарственные молитвы вознеслись к небесам. Дорогой Герр Грёнинг, я непрестанно жму вашу руку. В необычайном порыве радости я написал министру-президенту Баварии «Примите величайшего благодетеля немецкого народа и дайте ему лицензию». Я не знаю, правильно ли поступил, но мне нужно было излить душу. к также написал Меккельбургу через несколько дней. По его словам, состояние Руты улучшилось. Отныне он был убежден, вопреки многочисленным свидетельствам обратного, что Рута полностью выздоровеет и даже задумается о том, чем займется в жизни. В документах почти не сохранилось слов самой Руты, но она все же оставила в дневнике несколько страниц о болезни, включая мельчайшие подробности своего физического состояния. Эти записи были сделаны для того, чтобы их прочел Грёнинг. Вторник, 30 мая 1950 года. Сегодня ощущалась утренняя волна холода. Активность в легких была не слишком сильной. Сегодня у меня было больше ощущений в почках. А еще у меня было очень бурное кровообращение. Сердце очень сильно билось, когда я поднималась по лестнице. На следующий день. Среда, 31 мая 1950 года. В голове словно бы сильная оглушенность. В легких я сегодня ничего особо не ощущаю. «Как и вчера, я чувствую, как что-то работает в глубине тела. Кровообращение очень бурное. Около полудня у меня была температура 100,4, но затем снова упала до 98,6». По Фаренгейту около 38 и 37 градусов по Цельсию соответственно. В четверг она сообщила, что не смогла почувствовать ничего особенного. Была холодная волна, которая накатывает во время второго завтрака. Кровообращение и пульс очень сильные и быстрые. Несколько дней спустя Рута с радостью сообщила о признаке общего улучшения состояния здоровья. Наконец, мои месячные, которые я очень ждала, вернулись после перерыва в 8 недель и подписалась, как обычно, с горячим приветом, Рута. В субботу 3 июня после холодной волны она ощутила очень горячую волну. очень необычную, от которой у нее стало жечь глаза. Затем она почувствовала особое тепло в бронхах и дыхательном горле. Вскоре после этого ее отец сообщил Отто, что Руте лучше, благодаря, по его мнению, более здоровому воздуху. С июня по октябрь в их переписке была большая пауза. К тому времени Грёнинг расстался с Меккельбургами, а состояние Руты ухудшилось. «О, дорогой Гер Грёнинг!» — писал Каа. Прошу вас, не сердитесь на меня за то, что я, отец, спешу несколько строчек, чтобы сообщить о Руте. Мне бесконечно больно видеть, как страдает дитя. Она так терпеливо все переносит, всецело припоручила себя Господу Богу и верит вам до гроба. Бедная девочка похудела до 34,5 килограмм. Она не может ходить в кино и никуда, совершенно никуда. Избавьте дитя от этого ужасного сухого кашля». который начинается в десять вечера и продолжается до двух или трех утра. Ее моча ужасного цвета, опасаюсь худшего. Жальтесь над этой прекрасной, чистой и доброй душой. Если позволит ваша занятость, пожалуйста, напишите несколько строк. Она жаждет хотя бы какого-то знака вашей поддержки». Не получив ответа от Грёнинга в течение недели, К отчаянно пытался связаться с ним через его мюнхенского соратника — народного целителя Ойгена Эндерлина. «С моей дочерью все по-настоящему плохо», — писал к герру Грёнингу прекрасно известно, как у нее дела. Мне незачем объяснять ему, что за страдания испытывает сейчас бедное дитя». «Моя дочь всецело уповает на отца нашего небесного», — продолжил к «Она истово верит герру Грёнингу и не допустит до себя врача. Гер Грёнинг не может бросить бедного ребенка». И завершил. «Герр Эндерлин, пожалуйста, будьте так добры. Если не можете передать это письмо, не могли бы вы написать мне несколько слов?» Впоследствии Эндерлин сообщил суду, что письма Геррака в то время приходили через день. К первому ноября у Руты развелась диарея, она не могла есть, много ходить ей также стало не под силу. «Однако ее отвага не угасла», сообщал Грёнингу ее отец. «Не далее, как сегодня, она повторила ваши же слова». «Фрой Лейнрута, вы можете полностью доверять Грёнингу. Я помогу вам». По словам отца, затем она произнесла, «Неужели ты веришь, что он мог покинуть меня в беде? Нет, нет, я полностью полагаюсь на его слово. В мае он сказал мне, я приеду просветить тебя, что может произойти, поскольку на втором этапе тебе придется страдать даже больше, чем прежде». Она смотрела на вас с такой твердостью, с такой верой в нашего небесного отца. «Так мы говорим друг с другом каждый вечер, сидя вместе и сжимая в руках фольговые шарики», — писал Грёнингу Ка. «Просто рути нужен был какой-то знак», — сказал он, — «подбадриватель». «Или он нужен был ее отцу?» «Его постоянно спрашивали», — писал он, — «кто ваш врач? Что он говорит?» Некоторым людям семья не могла сказать правду, что у Руты нет врача, чтобы избежать нападок. Не был бы Грёнинг так добр написать всего лишь несколько строк. Нас по-прежнему поражают страдания нашего ребенка, мы боимся худшего. Очень прошу, пришлите несколько слов, помогите понять». К началу декабря Рута уже почти не двигалась. «Гер Грёнинг не может приехать, но и не пишет ни единого слова», сообщил ее отец Эндерлин. «Я знаю, как живется Геру Грёнингу, какой у него переменчивый характер, знаю, что его постоянно отвлекают». Поскольку мне все это известно, я снова и снова умоляю принять близко к сердцу все, что происходит с нашей девочкой. Прошу вас, не забудьте о ней. И если это не чрезмерная просьба, не могли бы вы сообщить мне, когда будет выдана лицензия на целительство? Мы читали, что Геру Грёнингу созданы в этом препятствии, да и потом дурные люди и впрямь не упрощают ему жизнь. У Руты были ужасные боли в легких. Я каждый день молюсь, «Чтобы Господь дал Геру Грёнингу силу исцелить наше дитя», — писал к «Гер Грёнинг не может бросить нашу девочку сейчас. Всего лишь год назад наша дочь должна была поехать в санаторий в Шварцвальде. Там лучшие швейцарские доктора, но наша дочь так истово умоляла нас вместо этого отвезти ее к Геру Грёнингу». «И они так и сделали», — сказал к и Грёнинг дал им слово. к снова упомянул о том, что взял на себя роковую ответственность, когда не отправил Руту в клинику. «Можете представить, какое это для меня бремя?» объяснял он Эндерлину. «Мы лишимся рассудка, если нашей дочери откажут в помощи. Это ужасно, чудовищно и совершенно немыслимо, что ребенок приходит в отчаяние из-за отсутствия весточки от него. Дорогой Гер Эндерлин, сделайте все возможное, спасите нашу дорогую девочку от ужасного конца. Прошу вас, передайте Геру Грёнингу наше самое сердечное приглашение». Пусть он, пожалуйста, скажет нам, скоро ли закончится этот этап, или должно пройти еще немного времени. Менее чем через две недели, 30 декабря 1950 года, Рута умерла. к отправил последнее письмо. глубокоуважаемый господин Грёнинг, конец был страшным, а пробуждение чудовищно. Комментарии излишни. Я виню вас, и в то же время не виню». Однако я напоминаю вам об ад Виссе, где вы в моем присутствии дали моему ребенку слово, что она будет исцелена. А также напоминаю вам, как 14 мая вы заверяли, что ее легкие будут здоровы. В своей несгибаемой вере девочка взывала к вам о помощи до последнего часа. Вам придется оправдываться перед Богом. В глубочайшем горе и с тяжелейшим грузом этой ошибки ваш к. Грёнинг не был земным богом, способным исцелить туберкулез таинственными энергиями и непреклонной верой. Как убедился Ка на своем опыте, он был просто человек, к тому же капризный и непостоянный. Сила преданности Руты, казавшаяся столь экстраординарной ее отцу, такая ревностная, свидетельствующая о чистоте души, неподвластная ничему, стала камнем на его же собственной шее, неизбывным и неподъемным грузом. Через несколько недель он тоже умер. Врачи объяснили смерть болезнью печени, но пресса иногда утверждала, возможно, мелодраматично, но и не небезосновательно, если вспомнить содержание его писем, что причиной стало разбитое сердце. Письма Герра К. ошеломляли. Но чиновники, получившие их от отта Меккельбурга в июне 1951 года, когда Отто и Грёнинга судили за нарушение закона о народном целительстве, очевидно, не сочли письма достаточной причиной для расследования, ограничившись снятием первоначальных показаний с тогдашнего партнера Грёнинга, Ойгена Эндерлина. В то время властей гораздо меньше интересовали обстоятельства смерти Руты, чем вопрос о том, нарушает ли текущая деятельность Грёнинга встречу со страждущими на лекциях веры, как он их называл, правила целительства. Дело в том, что в начале 1950-х у многих официальных лиц сохранялось весьма противоречивое отношение к этой теме. Человеку, желавшему в 1951 году подать на Грёнинга жалобу за мошенничество, старший прокурор Мюнхена ответил, что тот бесспорно оказывает благоприятное воздействие на больных людей, которое в бесчисленных случаях приводило к поразительным исцелениям. В 1952 году Грёнинга вторично оправдали по делу о нарушении закона о народном целительстве за недостаточностью улик. Суд отметил, что закон очень туманен, и определить целительство согласно ему трудно, если учесть необычность специфической терапии Грёнинга. Закон, пытавшийся предоставить лишь врачам право диагностировать и лечить страдания и болезни, всегда плохо согласовывался с работой Грёнинга, предполагавший, судя по всему, не просто методы и принципы диеты или тренировки, но и то, что не охватывал закон. Врачи Государственной службы здравоохранения, посетившие в конце 1952 года одну из его лекций «Веры», сказали Грёнингу, что эти сеансы стоят на грани нарушения закона, поскольку люди, очевидно, приходят не ради содержания лекций, а за исцелением. Однако врачи были убеждены, что Грёнинг честно пытается найти правомерный путь продолжения своей деятельности – И их воодушевило то, что он даже подумывал обратиться за лицензией народного целителя. Полиция была более скептична. Ее интересовало, например, почему Грёнинг постоянно спрашивает слушателей, как они себя чувствуют. «Одно это показывает, что он воздействует на людей или пытается это делать», говорилось в отчете полиции одного из округов Баварии. В северном городе Гамельне, там, где происходили события сказки о дудочнике-крысолове, Ирония судьбы, ведь пресса часто сравнивала влияние Грёнинга на людей с властью этого знаменитого персонажа. Глава службы здравоохранения федеральной земли донес на Грёнинга властям за лечение больных, в том числе жены вышедшего в отставку высокопоставленного городского чиновника. Общественность разделилась во мнении так же, как не были едины закон полиции и здравоохранения. В интересах науки некто Михельсон приехал в конце 1953 года в Мюнхенскую гостиницу, где Грёнинг встречался со страждущими, чтобы разоблачить его как жулика и дискредитировать его фокусы. Те, кто собрался послушать целителя, возразили Михельсону, «Грёнинг не аферист, нет, в нем есть что-то божественное, что делает его подобным Христу». Лекции веры стали ответом Грёнинга на постоянное, хотя и неоднозначное противодействие закона. После судов над ним в 1951 и 1952 годах он лечил теперь без лишнего шума, регулярно встречаясь с группами от 30 до 50 человек. Женщина по имени Магдалена, работавшая горничной, посетила одно из собраний. «Я запомнила только, как он сказал, что хочет помочь больным людям», — сообщила она позднее следователям. но нужно, чтобы больные в него верили. Кроме того, он упомянул, что мы должны верить в нашего Господа Бога и молиться. Выступление с лекциями было элементом общей стратегии, чтобы избежать конфликта с законом и заодно сохранить возможность дотянуться до больных, как это часто формулировал Грёнинг. Его адвокат по фамилии Ройс со всей определенностью заявил ему после процесса 1952 года – Теперь они нацелились на вас всерьез, имея в виду баварских прокуроров. И вы должны, о чем я постоянно твержу, ограничиться лекционной деятельностью и не заниматься целительством, а также не использовать слово «целительство», как вы продолжаете делать. Потому что если они возьмут вас за нарушение закона о народных целителях, вам придется выплатить серьезный штраф, от которого я не смогу вас избавить. И так только лекции, никаких исцелений. В конце письма Ройс поблагодарил Грёнинга за кофеварку, которую тот прислал ему в подарок. Один таблоид емко охарактеризовал положение Грёнинга в 1953 году как легальную нелегальность. Он продолжал заступать за черту закона, но пытался действовать по-новому. Он познакомился с новыми партнерами и подпал под новое влияние. Группа аристократов, включая членов семейства фонд Цеппелленд, основала для производства биологических лекарств организацию под названием Bruno Gröning Laboratory Incorporated и добивалась для нее, как окажется в дальнейшем безуспешно, покровительства Теодора Хойса, федерального президента Западной Германии. Ученики Gröning опубликовали брошюры о нем, развивая идеи и методы так, как сам он никогда в действительности не делал. Самые первые книги о нем, написанные в бурный херфордский период, сосредоточивались на библейских сценах, которые он будто бы воспроизводил. Однако книга «Исцеляющий ток» Бруно Грёнинга, изданная в 1953 году, пропагандировала его способности одновременно как духовный и научно-метафизический факт. Часть этих изменений в практике и риторике, вероятно, объяснялась влиянием Эгона Артура Шмидта. Менеджер и критик Грёнинга в прошлом, он вернулся в его паству в качестве пресс-консультанта в середине 1950-х и организовал массированную кампанию в СМИ для освещения новой деятельности чуда доктора Газеты сообщали о планах донести знания грёнинговских методов лечения посредством духовной энергии до всех слоев общества. Была основана организация под названием «Лига Грёнинга», с помощью которой планировалось открывать клиники, больницы и исследовательские центры, чтобы систематически изучать целительные силы Бруна Грёнинга. Грёнинг даже начал называть себя приват «приватгилетер», что можно перевести как «независимый ученый», «адепт» или даже «знаток». Страждущие стали для него слушателями, которым он дает шарики из фольги, так же, как церковь дает своим прихожанам изображения святых и амулеты, чтобы они всегда помнили мои слова. Лекции веры, духовная самопомощь, критика движимой фармацевтикой современной медицины, законная незаконность — все это могло придать Грёнингу большую респектабельность. В какой-то момент целитель оказался на пути к превращению в нечто вроде организации, не столько, пожалуй, в медиамессию, сколько в святого от альтернативной медицины, как мы назвали бы это явление сегодня. Однако летом 1954 года, по причинам, которые архивы не проясняют, власти переключили внимание с расследования возможных нарушений Грёнингом закона о народном целительстве на дело руты к и причинении смерти по неосторожности. уголовная полиция штутгарта допрашивала Грёнинга в течение двух дней в начале 1955 года допытываясь если кто то придет к вам с тяжелым случаем туберкулеза есть ли шансы на улучшение его состояния в своем обычном афористическом и ущербном в отношении синтаксиса стиля целитель ответил я дам этому человеку совет в случае если он до тех пор не уделял особого внимания своему телу сделать это и наверстать упущенное Но теперь уж как следует, и впредь, будучи внимательным к своему телу, не думать о своей болезни». Грёнинг также процитировал Парацельса, врача эпохи Возрождения и эталона натуропатов всех мастей. «Каждая болезнь излечима, но не каждый человек». Затем Грёнинг сказал «Я не против смерти, так я сориентировал отца». Грёнинг, видимо, имел в виду, что в каком-то смысле подготовил как смерть его дочери. Когда в следующем году полиция снова стала допрашивать Грёнинга, он пришел вооруженный новым знанием. Он сослался на бестселлер Нормана Винсента пила книгу «Сила позитивного мышления», которую только что прочел и нашел в ней очередное подтверждение собственным идеям о связи между верой и здоровьем. Он цитировал следователям из полиции фрагменты книги «Власть Люцифера над всем живым» доктора Эрвина Гамбера. обвинявшего сугубо рационалистическое мышление как источник всевозможных зол, атомного оружия, генетических экспериментов, химических пищевых добавок, громадного перекоса в сторону медикаментозного лечения и того факта, что обширные части Земли скоро станут непригодными для обитания. Грёнинг заявил полиции, что хотел, чтобы люди поняли, они стали слепы к божественной силе. «Им нужно заново познать ее». использовать духовную силу для восстановления и поддержания небесного порядка. Он также воспевал народную медицину, знавшую задолго до появления пенициллина, что прикладывание заплесневелого хлеба к ране может принести пользу. Что он не включил во все эти замечания, так это элементы магии и битвы между добром и злом, которые всегда были и по-прежнему оставались частью его репертуара. Женщина, посетившая лекцию Веры в дальнейшем сообщила полиции, что темы рассмотрения Грёнинга были добро и зло. Она также вспомнила человека, присутствовавшего там, который ходил с помощью двух тростей, и что Грёнинг наложил заклятие на трости. Многие ищущие исцеления у Грёнинга, страдавшие такими несхожими заболеваниями, как мигрень, опухоль мозга или сломанное ребро, не желающие срастаться, Сказали, что Грёнинг вернул их к здоровью своими лекциями или тем, что привел их обратно к Богу. Независимо от того, что говорил о своем лечении Грёнинг, для многих его последователей оставалось истинным, что он сам и есть лечение. Слова доктора всегда были вторичны по сравнению с пребыванием в его присутствии. Действительно, многие, желавшие вылечиться у Грёнинга, утверждали, что его методы поставили их на ноги, Но другие высказывались более неопределенно, что им стало лучше после визита целителя или когда они выпили вместе кофе. Как бы сам Грёнинг или ученики не представляли эту деятельность, шаманство Нью Эйдж или смиренное проповедничество, люди по-прежнему облепляли его, стремились к нему прикоснуться или получить фольговый шарик непосредственно из рук целителя. В эпоху Холодной войны научное изучение парапсихологии, правительского дара, экстрасенсорного восприятия, ясновидения, паракинеза и других феноменов переживало расцвет. Ко второй половине 1950-х годов эта сфера быстро обрела законный статус в Западной Германии, в других частях Европы и в Соединенных Штатах. Профессор психологии из Фрайбурга Ганс Бендер Знаменитость уже во времена Третьего Рейха стал одним из ведущих западноевропейских специалистов в этой области. Доктор Инге Штраух, одна из коллег Бендера, проявляла особый интерес к духовному целительству и проводила эксперименты с бывшим учеником и земляком Грёнинга Куртом Трамплером, с тех пор ставшим самостоятельным очень известным целителем, в Центре изучения парапсихологии Бендера при Институте смежных областей психологии и психогигиены ИГПП. Штраух объяснила успех Трамплера как целителя интенсивным эмоциональным полем, в котором проходили его манипуляции, так что воля пациента обрести веру сосредоточивалась на непостижимой силе целителя в двустороннем процессе. Артур Джорес, гамбургский врач, пришел к аналогичному заключению о чудесных целителях. В статье 1955 года «Магия и колдовство в современной медицине», опубликованной в еженедельном информационном бюллетене Немецкого общества внутренней медицины, Джорес описал незримое взаимодействие доктора и пациента как магические отношения, помогающие оказывать лечебный эффект. Именно этот эффект позволяет великим медикам нашего времени, таким как Грёнинг и Трамплер, двигаться по стране, находя многочисленных последователей из всех слоев населения, хотя они и не прошли обучение по анатомии или физиологии. Люди, желающие вылечиться, просто знают, что народные целители обладают силой, которой нет у врачей с университетским образованием. Эти объяснения казались новыми, но в действительности таковыми не были. Взгляды и Джореса, и Штраух являлись, по сути, пересказом идей другого немецкого врача Эрвина Лика, продвигавшего холизм в 1920-1930-х годах. Лик отверг сугубо механистическое представление о человеческом теле, сводившее его к биологическим процессам. За несколько десятилетий до Джореса и Штрауха он писал о древней связи между врачом и священником, и о ее целительной силе, а также о докторах, способных вызывать поразительное исцеление одной лишь силой своей личности. То, что все-таки изменилось со времен Лика, было связано с его безоговорочно-религиозным взглядом на природу, жизни и здоровье. Исследователи парапсихологии 1950-х годов переложили способности Трамплера или Грёнинга на язык психологии и науки вместо языка души. В этом смысле работа Грёнинга к концу 1950-х годов начинала становиться секуляризированной, а следовательно более популярной в стране, где люди массово отказывались от своей религии. Более того, он уже не был той экстраординарной новинкой, какой казался в 1949 году. Теперь Грёнинг делил область духовного целительства со многими другими знаменитостями – отечественными и зарубежными. В Западной Германии были Трамплер и Пьетро Транти, во Франции Ив Альбре и Люсьен Риве, в Великобритании Гарри Эдвардс, в Нидерландах Грейт Хоффманс. Когда пресса описывала случаи Руты к Ка как один из поразительнейших в наше время, то в этом проявилось, пожалуй, не только то, как быстро развеялась память о Херфорде и Розенхайме, но и насколько степень приверженности Руты и ее отца Грёнингу стала восприниматься как нечто чуждое, даже опасное. Вера такой силы, казалось, шла вразрез с обществом, находившимся в состоянии трансформации, с обществом, более склонным желать, чтобы его верования подтверждались, чудеса проверялись, а святые были тщательно изучены. Пусть в 1957 году известность Грёнинга уже не имела того оттенка иступленности и потрясения, как в 1949-м, В июле огромные толпы все равно собрались в Мюнхенском дворце юстиции за несколько часов до начала слушаний по его делу. Грёнинг стоял, улыбался и передавал фольговые шарики толпам напирающих зрителей, а множество людей старались протиснуться вперед, чтобы прикоснуться к нему и фактически вырвать их у него из рук. Ревью, журнал, внесший столь существенный вклад в начальную сомнительную славу Грёнинга, сообщил читателям, что популярность «Целителя» не угасла. Он по-прежнему получает около 300 писем в день. Таблоид Бильд поведал о ветеране войны и о слепом, шумно требовавших у Грёнинга, исцелить их в перерыве между слушаниями, между тем, как экзальтированные женщины из кожи вон лезли, лишь бы поцеловать ему руку. Волосы «Целителя», львиные, как у женщин Грива, по мнению Бильд, привлекали особое внимание. Они придавали Грёнингу облик капустного апостола, заметил один журналист, вспоминая слово, которым когда-то описывали в Германии первое поколение религиозных фигур из народа. В оригинале капуста кальраби – нечто вроде отцахи. Некоторые из них, например, странствующий проповедник Густав Нагель, он предпочитал писать свое имя с маленькой буквы, а также художник, пацифист и пропагандист вегетарианства и свободной любви Карл Вильгельм Диффенбах, отращивали волосы в духе библейских пророков. Уголовные дела в немецком суде по большей части рассматриваются трибуналом, состоящим частично из профессионалов, частично из назначенных государством обычных людей. Профессиональные судьи по очереди вызывают свидетелей. Первым свидетелем, представшим в тот день, был сам Грёнинг, сделавший заявление в ответ на выдвинутые обвинения. Он начал с деталей своей биографии – семья, учеба, работа до и после войны, затем остановился на общих рассуждениях о том, что он делает, как это работает, пытается ли он лечить болезни или просто надеется передать некоторые духовные и философские принципы относительно здоровья. Под резким светом зала судебных заседаний Грёнинг, гуру, похоже, предпочел отодвинуть Грёнинга-волшебника в тень 1949 года. Он подчеркивал, что в нем никаких особенно целительских сил нет. Он не прикасался к людям и никому не говорил, что может их излечить. Действительно, он давал людям шарики из фольги, но лишь как памятные сувениры. Иногда он раздавал их, поскольку аудитория ждала этого и расстраивалась, если не получала. Когда люди просили их вылечить, он говорил им, «Это не значит, что я исцеляю, но это может привести к исцелению», имея в виду хайлштром, целительный ток. И все же Грёнинг исправлял позу присутствующих, чтобы энергии лучше текли, и спрашивал у тех, кому дал фольговые шарики, что они чувствуют. «Я говорил слушателям, что человек может исцелить себя сам», заявил Грёнинг, Но каждый человек должен обращать внимание на свое тело, не на мое. Действительно, он иногда говорил о болезни, поскольку хотел, чтобы люди задумывались, почему тело болеет. Он признал, что понимает, люди видели в нем того, кто передает сверхъестественную силу. Грёнинг вспомнил встречу с Рутой и ее отцом, Ка сказал мне, что от его дочери отказались врачи, и он не может даже думать о том, чтобы отдать ее им в качестве подопытного кролика. Рута тоже заявила, что не допускает мысли о возвращении к докторам. Грёнинг утверждал, что не знал, чем она больна. Прослушав его выступление перед группой в Бат-Виссе, как он вспоминал, она сообщила, что чувствует себя очень хорошо и верит, что выздоровела. Узнав, что на следующее утро Рута должна была ехать в санаторий или больницу. По словам Грюнинга, он спросил, что тогда вы делаете здесь. Тем не менее, он не хотел поколебать ее веру в возможность снова стать здоровой, поэтому посоветовал ей обратиться за медицинской помощью, а отцу сделать дочери рентген. Грёнинг заявил, что никогда не видел писем Герра Ка, хотя и припомнил, как позднее Отто мекельбург рассказывал ему, что и отец, и дочь исписали пальцы до костей, умоляя его о визите. Когда встреча, наконец, была организована, и они с Отто приехали в дом семейства Ка в Зекингене, то, по словам Грёнинга, не он, а Отто Меккельбург сказал Ка, «Итак, Грёнинг здесь, чтобы покончить с тем, что осталось от болезни вашей дочери Руты». Затем показания дали несколько других свидетелей. Эндерлин, мюнхенский целитель, с которым прежде работал Грёнинг, заявил, что получал отчаянные письма Герра К. через день. Он просил Грёнинга поехать в Зекинген, повидаться с Рутой. Наверное, это был драматический момент, когда прокурор попросил разрешения прочесть некоторые письма Ка вслух. Вопреки утверждению Грёнинга, что он не получал никаких писем, Эндерлин утверждал, что передал несколько обвиняемому лично. Показания даже самых доброжелательно настроенных свидетелей сталкивали лбами Грёнинга как духовного мудреца и Грёнинга как чудо доктора. Женщина, которой он помог с астмой, объяснила, что на ее взгляд шарики из фольги, раздаваемые целителем на лекциях веры, были ангешпрохен, то есть заряжены магической силой. Она сказала, что люди шли к Грёнингу, поскольку знали, из него изливается целительная энергия. Согласно другим свидетелям, Грёнинг им говорил, что процесс исцеления — это вопрос веры и что нужно верить, чтобы быть здоровым. Третьи вспоминали, что чувствовали после разговора с ним щекотание в ладонях и стопах. На следующий день 65-летняя мать Руты, давая свидетельские показания в синих солнцезащитных очках, описала прискорбный раскол в ее семье между ее мужем и дочерью, преданными Грёнингу с одной стороны, и остальными, открыто обвинявшими Герра К. в отказе от медпомощи для Руты с другой. Фраука опровергла заявление Грёнинга о том, кем именно было сказано, что целитель прибыл покончить с тем, что осталось от болезни Руты. Это были слова самого Грёнинга, утверждала она. Также она сообщила суду, что, по словам мужа, Грёнинг запретил делать Рути рентген, хотя признала, что лично никогда не слышала, чтобы Грёнинг запрещал Рути обращаться к врачам. Семнадцатым свидетелем был Отто Меккельбург. Протокол судебного заседания называет его бизнесменом, и действительно, он, видимо, не переставал быть менеджером для чуда докторов и после разрыва с Грёнингом. В 1954 году дершпигель сообщил, что он занимается карьерой Пьетро Транти, ставшего сенсацией в начале 1950-х годов, первого чудесного целителя, обладающего общенациональной и международной славой после Грёнинга. В сюжете Дершпигель говорилось, в 1952 году Меккельбург утверждал, что ведет переговоры с аргентинским послом в Бонне и с другими официальными лицами об организации визита Транти к умирающей Эве перон Теперь на суде в Мюнхене Меккельбургу почти нечего было рассказать, особенно с учетом его принципиальной роли в рассматриваемом деле. По словам Отта ГРК сообщил ему, что Грёнинг обещал исцелить его дочь, а обвиняемый только подтвердил, что вылечит ее. Он заявил, что они с Грёнингом много раз обсуждали ее случай в письмах. Рене Меккельбург также давала показания, сообщив, что и она разговаривала с Грёнингом о Руте. После их первой встречи в Батвиззе Рута пересказала РН слова Грёнинга «Вы здоровы! Идите и сделайте рентген!» Показания РН очевидно, свидетельствовали о том, что рентген должен был подтвердить излечение Руты. После того, как все свидетели выступили, государственный прокурор Гельмут Фей потребовал для Грёнинга один год тюремного заключения по совокупным обвинениям в причинении смерти по неосторожности и в нарушении закона о народных целителях. Фэй также предложил в суду конфисковать фольгу и фольговые шарики Грёнинга. Фольгу суд конфисковал. Грёнинг был признан виновным в нарушении закона о народных целителях и приговорен к штрафу в 2000 марок и трехмесячному тюремному заключению. Однако он был оправдан по более серьезному обвинению в причинении смерти по неосторожности. В своем решении суд отметил, что когда Грёнинг познакомился с Рутой в 1949 году, власти Баварии еще не запретили ему пользовать больных. Суд также учел бедственное положение отца Руты. Врачи отвернулись от его дочери, и он больше не хотел, чтобы ее превращали в подопытного кролика. Никто не опроверг это утверждение, по мнению суда, и в конце концов ГРК должен был иметь причину обратиться к обвиняемому. В этом высказывании незаметно проявилось прошлое. Словно возникло привидение, существование которого никто не хотел признавать. Никто не обратил внимания на то, какую роль играл туберкулез в действиях Руты. Это было и есть ужасное заболевание при любых обстоятельствах. Хотя оно не считалось признаком греховности в нравственной схеме народной медицины, тем не менее было пугающе дискредитировано в Третьем Рейхе, Согласно закону об охране генетического здоровья германского народа от 1933 года, людям с инфекционными болезнями вроде туберкулеза было запрещено вступать в брак. Рационы и социальное обслуживание туберкулезных больных были резко сокращены и совершенно отменялись, если те были евреями. Государство планировало принудительно помещать больных туберкулезом в интернаты, пока не была доказана нецелесообразность этой меры. Люди старались вообще не проходить обследований в связи с этой болезнью. Остается лишь гадать, сколько времени циркулировали в обществе эти тяжелые воспоминания и какое влияние оказали. В свои юные годы Рута повидала таких же, как она, девушек, умирающих в ходе лечения, и сама выдержала долгие месяцы мучительной терапии. Независимо от того, утратил ли Герка веру в медицинскую помощь, которую получала Рута, его дочь очевидно утратила, заключили судьи. Никто так и не доказал, что Грёнинг действительно велел семье Руты прекратить ее официальное лечение. Отец отказался вести Руту к врачу, хотя остальная семья настаивала на этом. Следовательно, он несет часть ответственности. Наконец, суду было неясно, почему именно он, то есть Грёнинг, должен был поступить иначе при его уровне образования. Очевидно, предполагалось, что Грёнинг был недостаточно подготовлен и не мог сопротивляться феномену, которым и сам был захвачен, как его ученики и страждущие. К моменту знакомства с Рутой, отметил суд, обвиняемый публично превозносился как чудо-доктор. Перед тем, как начался процесс над Грёнингом, в ходе опроса свидетелей суд запросил экспертное мнение врачей из клиники психиатрии Фрайбургского университета. Их попросили оценить способность целителя нести правовую ответственность. Доктор Рихард Юнг, профессор клинической нейрофизиологии и психиатрии, в феврале 1957 года предложил Грёнингу провести 14 дней в клинике. Отчет Юнга свидетельствует, что его беседы с Грёнингом в значительной мере сосредоточивались на темах веры и доверия. Целитель сказал Юнгу, что знает об опасности слепой веры в случаях самых тяжелых болезней. Однако люди, которые приходят к нему, что, безусловно, относилось и к Рутика, Часто утрачивали веру в докторов. В начале своей работы он ориентировался на болезнь, но теперь его больше интересует привнесение порядка в душу. Грёнинг всегда опирался на свои настроения и доверял своим ощущениям. Он даже знает, когда у его секретаря, этажом ниже, тревожно на душе. Его успех проистекает из способности чувствовать внутреннюю дисгармонию других людей. Его притягивала к людям какая-то особая сила, передал Юнг объяснение Грёнинга. Если он следовал зову сердца, то мог действительно что-то сделать. Доктор припомнил подобный случай в Розенхайме. Обращаясь к массам, он почувствовал себя настолько раскованный и стал таким легким, что спрыгнул с балкона в толпу. Когда он ощутил эту легкость, такими же стали и все присутствующие. Они лишились своих горестей. «Было чувство единения и счастья, — сказал целитель, — такое сильное, — какое никогда не возникает при разговоре с индивидом, в отличие от большого количества людей. Грёнинга тянуло к людям, он ощущал, что вместе они становятся легкими, способными к полету. Психиатр Александр Митчерлих, которого суд приглашал оценить состояние Грёнинга, в ходе процесса 1951 года обнаружил недостаток интеллектуального развития целителя, не говоря уже о его моральных качествах. Однако Юнг счел, что интеллект Грёнинга значительно выше среднего. Он согласился со своим коллегой, что Грёнинг имеет ярко выраженную потребность в признании и чувстве общности. По мнению Юнга, это качество делает его легко внушаемым, но и служит источником влияния на людей. Вероятно, мы никогда точно не узнаем, что происходило в Розенхайме летом 1949 года между Бруно Грёнингом на балконе и людьми внизу. Вероятно, мы никогда не сможем объяснить в полной мере, как работает духовная медицина, исцеление в Херфорде, Хальштром или шарики из фольги. Представляется, однако, что Грёнинг, по крайней мере, тогда был другим человеком, и, возможно, толпа внизу со всей ее сдерживаемой страстью тоже была другой. Там, где Митчерлих и другие видели непросвещенных людей, легко подпадающих под власть тех, кто метит в диктаторы, поглощенных своими эмоциями и ослепленных недостатком прозорливости, Грюнинг вспоминал о духовном единстве, целостности, чувстве воспарения, то есть о состоянии, в котором люди забывали свои горести, будь то состояние ума, тела или души. При национал-социализме немцы чрезвычайно высоко ценили особую потребность в чувстве единения. Всего через 8 лет воспоминания об огромных толпах на поле Розенхайма распевающих религиозные гимны, ожидающих какого-то последнего откровения и надеющихся на спасение, казались чуждыми и неприглядными. Мы, вероятно, не узнаем и о том, что произошло с Рутой к в ходе лечения у доктора Фольк или раньше в Таунусской клинике. Мы не можем сказать, что сделала столь настоятельной для нее потребность видеться с Грёнингом или что могло с ней статься, если бы он так и не появился на ее горизонте. Снятие с Грёнинга в августе 1957 года обвинения в причинении смерти по неосторожности было отменено по апелляции всего через несколько месяцев. «Суду представляется совершенно невозможным», гласил документ, чтобы целитель не знал о том, что Рута больна туберкулезом. Суд был также убежден на основании свидетельств из писем Герра Ка, что Грёнинг обещал девушку вылечить. Принятие заботы о ней в сочетании с обещанием излечения делает его причиной этой смерти, поскольку подталкивала отца и дочь прекратить медицинское лечение и отменить пребывание Руты в клинике Шварцвальд. Грёнинг знал об их непоколебимой вере и слепом рвении, что также позволяло предвидеть, что произойдет с Рутой. В январе 1958 года его приговорили к восьми месяцам тюрьмы и штрафу в 5000 марок. При назначении наказания суд счел смягчающим обстоятельством ответственность отца Руты, а также то, что у доктора Фольк, вероятно, были неиспользованные ею правовые рычаги для убеждения Руты возобновить лечение. Тем не менее, на процессе было осуждено, как было сказано, равнодушие Грёнинга к судьбе молодой женщины. Когда, в свою очередь, представители общественности схватились за перья, обличая суд, появилось еще больше незамеченных ранее призраков. Август Унгер, при нацистах мэр Плайта, называвший себя Адольф II, возглавлявший крайне правую партию хороших немцев, обратился к великому карателю регионального суда. «С сожалением прочел я сегодня, что Грёнинг был в очередной раз привлечен к суду. Считаю, что подобные подходы немыслимы в наши цивилизованные времена». Без малейшей иронии он сравнил суды над Бруно-Грёнингом с эпохой, когда сжигали ведьм. В открытке, присланной суду, все это дело было названо прискорбным. Одна женщина в письме, адресованном высшим государственным органам германского рейха, раскритиковала Верховный суд Мюнхена, который неосознанно отверг бога всего немецкого народа. «Грёнинг спас ее от рака», – писала женщина – и она сравнила решение суда с распятием нашего Господа Иисуса Христа 2000 лет назад, а Гер Бруно Грёнинг — добрый сын Божий. Некто Циммерман написал, чтобы сообщить, каким восторгом для него было бы просто провести несколько недель рядом с Грёнингом. «Это, безусловно, уменьшило бы мои страдания и вновь дало бы мне волю к жизни». Женщина из Гамбурга между тем получала суд, что у больного человека есть право верить в свое исцеление. Грюнинг повел себя более ответственно, чем сделал бы доктор, утверждала она. Он отказался лишить Руту надежды и холодно говорить ей правду о болезни. Целитель хотя бы дал ей веру. В марте 1958 года мюнхенский прокурор федеральной земли потребовал более сурового наказания для Грюнинга. «Трудно поверить, что целитель покончит с противоправной жизнью», – писал обвинитель. Он почти наверняка продолжит свою деятельность, пусть даже в завуалированном виде. Однако прежде чем дело зашло на очередной круг, все внезапно закончилось, намного тише, чем начиналось еще летом 1949 года. Краткое, уклончиво сформулированное бюрократическое уведомление, датированное 21 февраля 1959 года, сообщило заинтересованным сторонам, что процессуальные действия прекращены, за смертью обвиняемого. Бруно Грёнинг скончался. Он умер от рака желудка в 52 года. Это был конец не только его личной, но и всей эпохи. Это была и метафора. Одно из самых заметных проявлений послевоенной эры, агонии разгрома, социальной напряженности и духовной болезни, исчезло навсегда. Прошло почти ровно 10 лет с тех пор, как целитель дебютировал в Херфорде на общенациональном уровне. В опубликованном дершпигель Spiegel Necrologie отмечалось, что Дитер Хюльсман, мальчик, чьи чудесные первые шаги после долгой зимы, проведенные в постели, привели в этот вестфальский город десятки тысяч паломников, также умер несколькими годами ранее, в возрасте 16 лет. Он покоится в Херфорде, писала газета, в заброшенной могиле. Для немецкого читателя смысл этого сразу становится очевидным. В стране, где серьезно относятся к уходу за могилами, запущенное место упокоения Дитера говорило о забвении. Мир, как ему и свойственно, двигался дальше».